я зачахали, рихнулся, покорно благодарю. Она изменилась в лице. Уезжайте, сказала она с достоинством подавленной обиды и вместе глубокой печали, которую не в силах была скрыть. Простите.